Ты оденешь меня в серебро, и когда я умру, выйдет месяц небесный пьеро, встанет красный паяц на йору. Мёртвый месяц беспомощный нем, никому ничего не открыл, только спросит подругу, зачем я когда-то её полюбил. В этот яростный сон на его, опрокинусь я мёртвым лицом, и паяц испугается вову загремев под горой бубенцом. Знаю, сморчен ли к его стар И бесстыден в земной ноготе, Но зловещий восходит угар К небесам, к высоте, к чистоте. 14 мая 1904 года